Глава третья На следующее утро, стоило мне снова прийти на каторгу, в коридоре с обшарпанными стенами уже сидела толпа пациентов. Галдёж стоял неимоверный, каждый пытался выторговать себе местечко у двери, дабы протиснуться в вне очереди. Я поспешно скрылась в кабинете, боясь, что мне припомнят вчерашнее бегство. Зуботолог, как обычно, сидел за столом, занятый привычным делом. Успокоением нервов. «Опять ты опоздала, риска, бестолковая редиска!» Лениво кинул в меня уже привычной фразой мужчина, цокнул языком и встал со своего места, потягиваясь и хрустя косточками. От такого обращения меня обуяло возмущение. О чем я там хотела вчера поговорить? Ах да, выбить себе зарплату и нормальные условия труда. Если я так и буду возвращаться домой поздно вечером, то долго не протяну. Да и в новом, старом жилье необходимо навести порядок. В конце концов, я не мылась и нормально не ела с тех пор, как сюда попала. Значит так, корнюх тву, корнезуб. Начала я с напором. Я давно раскусила все твои махинации. И если ты не будешь платить мне 50% от дохода, то первый лорд, да и все пациенты узнают о твоих проделках уперев руки в боки я угрожающе шагнула в его сторону была не была пора брать быка за рога а то из чего удумал не дури пришибленная ты ведь пойдешь как соучастница он скептически посмотрел на меня и усмехнулся скрестив руки на груди забыла как по помойкам рыскала и кто тебя по великой милости подобрал тогда ты была согласна на крышу над головой и тарелку похлебки а теперь подавай ей «Половину прибыли, а морда не треснет!» Теперь же он сделал угрожающий шаг в мою сторону. «Хорошо, давай тридцать процентов!» Уже не так уверенно предложила я и отступила. «Ох, Раиса, не быть тебе успешной предпринимательницей и переговорщиком! Как бы сейчас даже достигнутого прогресса такими темпами не лишиться!» «Ты и так вчера получила золотых монет на всю твою жалкую жизнь вперед. «Может, тебе по башке дать, чтоб твои куриные мозги встали на место?» Его ухмылка стала шире, будто он и вправду собирался сделать это. «Не боишься вновь оказаться на улице? Соскучилась по своим соседям-крысам и оборванцам? Так я сейчас быстро организую тебе встречу с ними!» «Вышвырну за шкварник, даже глазом не моргну!» «Блеф! Ты не сделаешь этого! Я сдам тебя лорду Адальберту!» Неуверенно пискнула и схватилась за дверную ручку, чтобы в случае чего спастись бегством. Но я все же надеялась договориться, поэтому продолжала смотреть на этого дюра «Никто не поверит безродной сироте! Твое слово против моего!» «Так что захлопни свой бесполезный рот!» «И принимайся за работу! Сегодня останешься без обеда!» Корнезуб нетерпеливо махнул рукой, чтобы я пригласила пациента, отмахиваясь и не принимая меня всерьез. Что ж, первый бой проигран, вчистую. Мне нечем крыть его аргументы. Ну ничего, когда этот канавал немного успокоится, обязательно придумаю что-то другое. Тем более, если все развернется совсем по плохому сценарию, Уж я не поскуплюсь и подберу слова для первого лорда, чтобы убедить в том, что его надули. Это не бегство, а всего лишь тактическое отступление. Буркнула себя под нос, убеждая и стараясь не злиться, ведь это вранье. За таким самобичеванием и потянула за ручку. Хотела позвать первого желающего на экзекуцию, но не успела я и рта открыть. Как дверь вышибли бесцеремонно с той стороны, внутрь технично проникли. А я была схвачена под белые рученьки крепкими мужиками. О боже, неужели решили взять зуботологию штурмом? ой ой это явно вчерашнее бегство мне так аукнулось. Зуботолог кривозуб, вы арестованы за умышленное причинение вреда первому лорду империи, а Дальберту сияющему. Выдвинул обвинение самый крупный мужик в черной форме, из коверков имя врача. Мой шеф все это время сидел с открытым ртом на своем стуле и взирал на происходящее со страхом и шоком. Выдавил из себя раздельно, нашел взглядом меня и выпалил, неприлично тыкая пальцем. <sk classify children and> «Это все она! Ее загребайте! Я честный человек, профессионал своего дела! <smitar plush> Беспредел!» И стал так громко голосить, что у меня уши трубочкой свернулись. Выглядело все это представление настолько жалко, что я лишь оторопела и никак не возразила на его перевод стрелок и подставу моего тщедушного тельца. «Риска, я так понимаю», — произнес главный из стражей, прищуривая глаза и глядя на меня с презрением. В это же время двое других схватили верещащего зубатолога и скрутили ему руки, не обращая внимания на взбрыкивания и крики. Р -р «Риса?» Сглотнула, трясясь от страха под мужским тяжелым взглядом из-под кустистых бровей. «Сами пойдете Или вас связать?» Кивнул на корнезуба, которого выводили из кабинета в полусогнутом состоянии. «Чёрт! Накаркала этим арестом! Видимо, кто-то вчера из пациентов подслушал наш разговор и доложил куда следует. Оперативненько, однако!» Теперь и я попаду под раздачу на пару с этим бессовестным коновалом. И что делать? Сама все же ответила, видя любопытные морды пациентов, которые не стеснялись заглядывать в открытый проем в ожидании эпичного представления. Пираньи охочее до да сплетен. Самый нелюбимый вид клиентов. В общем, пришлось гордо выходить из здания под конвоем, делая вид, что так и должно быть». Нас посадили в карету, а корнезубу еще и рот тряпкой заткнули. Я немного послорадствовала, ведь это оказалась та самая, которая-то на полу валялась в антисанитарных условиях, то использовалась для вытирания рта клиентов. Вот она, карма в действии. До неприметного серого здания нас довезли быстро. Завели внутрь и разъединили по разным кабинетам. Местный полицейский участок, я так понимаю. «Вы в курсе, в чем вас обвиняют?» — спросил меня главарь банды стражников спустя час, когда я уже устала от тишины, сидя на единственном стуле в одиночестве. Первым допрос учинили, видимо, зуботологу. Уверенно, виноватый тот выставил меня. «Просветите, будьте добры!» — благосклонно кивнула, хотя внутри меня основательно так лихорадило. «Как теперь выпутываться из этой пренеприятной ситуации?» «Господин Кривозуб утверждает, что лорд Адальберт пострадал из-за ваших халатных действий». Изогнул бровь мужчина, словно ожидая от меня какой бы то ни было реакции. «А вы?» — по опыту земной жизни знала. Лучше меньше говорить и как можно больше слушать. А то еще не хватало загнать себя на плаху из-за излишне длинного языка. «Этим фараонам палец в рот не клади, мигом съедят и не подавятся». Все мои слова перевернут и поймут привратно. Виноват, несомненно, Кривозуб. Но вы пойдете с сообщницей. Сделал многозначительную паузу. Если не пойдете на сделку со следствием. Так-так-так, миры разные, а методы у всех одинаковы. Что вы хотите знать? И зачем я задала этот вопрос? Прозвучало пафосно, а на деле информатор из меня пшик. «Ну что я могла сказать, что корнезуб неквалифицированный прохиндей, которому кривой пяткой выдавали диплом? И как обосную? Понятно, что я-то, в отличие от коновала, стоматолог совершенно на законных основаниях. Но если открою рот, то выдам, что я знаток, и привлеку к себе внимание». А по словам корнезуба, бывшая хозяйка тела — бомж. «Как объяснить, что сирота безродная разбирается в лечении лучше, чем дипломированный врач?» «Задача, однако. Нас интересует картотека ваших посетителей за последние полгода», — улыбнулся мужчина, демонстрируя белизну зубов. Ничего не смогла с собой поделать и наклонилась вперед, желая разглядеть поближе идеально ровные маляры и острые клыки. Видимо, этот представитель местной фауны не пренебрегал личной гигиеной, в отличие от изовсегдатая в столичной зуботологии. Хотя и у первого лорда зубы были в хорошем состоянии, насколько я успела их рассмотреть. Зачем же он тогда приходил на прием? Странно. Я в глаза не видела картотеку. Корнизуб меня не подпускал к ней. Я была у него на побегушках. Принеси, подай, убери, постирай. Всю лечебную работу, если можно ее так назвать, он выполнял сам. Но вы ведь можете просто обыскать кабинет и посмотреть все, что вас интересует. Я тщательно подбирала слова и, как оказалось, напрасно. Следователю это показалось подозрительным. «Мы-то можем, но в данный момент меня интересует ваша роль в зубном мошенничестве. И очень уж вы красиво говорите для уличной девчонки». Он прищурился и внимательно посмотрел мне в глаза. «К тому же...» Корнезуб сообщил, что вчера вы получили взятку в размере трех золотых монет. Так это не взятка была, а компенсация! Я искренне возмутилась. Первый лорд может подтвердить, что два дня назад ударил меня молнией, а вчера Корнизуб потребовал с него компенсацию и большую ее часть оставил себе. Если вы говорите правду, то лорд Адальберт подтвердит это на суде. Он благородный оборотень и врать не будет. Тогда мне бояться нечего. Так я и знала, что этот лорд далеко не человек. Что ж, раз вам сказать больше нечего в свою защиту и о своем начальнике дать больше информации не можете, считайте, что допрос закончен». Подвел итоги следователь. «Стража, уведите ее в темницу». Отдал приказ он когда на зов в кабинет вошли два амбала. «Есть, командир Стейнар!» Отчеканили стражники и потянули свои громадные лапища ко мне. «Как в темницу!» Воскликнула, когда меня бесцеремонно схватили под руки. «Если вам нечего больше сказать, смысла в беседе нет». Пожал плечами бравый воин Стейнар, привлекая внимание к их ширине и фактуре. Сглотнула, впервые видя, такой мощный экземпляр. «Да что же это делается-то?» Только удалось встретить прилично выглядящего мужика, и тот негодяй, желающий упечь меня за решетку. «Ах да, их целых двое!» «А Дальберт и Стейнар...» «О, негодяи!» «Подождите, подождите! Есть что сказать? Есть!» Я начала упираться и одергивать руки, чтобы меня не держали, словно последнюю преступницу. «Внимательно слушаю». Командир жестом остановил своих подчиненных, вызвав у меня вздох облегчения. «Вы его не слушайте! Он — негодяй и мошенник!» — решила подставить ближнего под обстрел. «Ну, так, этот горе-зуботолог мне вообще не друг, и его телеса не жалко. Тем более, в моих словах, не грамма лжи. Он нарочно лечил первого лорда неправильно и занимался вредительством, чтобы тот чаще приходил и оставлял у нас свое золотишко». «У вас?» Усмехнулся и вздернул брови господин Стейнар, раздражая меня своей улыбкой. До того злость во мне взыграла, что хотелось надавать ему тумаков, чтобы пару клыков выпало. Нечего тут сверкать своей красотой и насмехаться над несчастной сиротой. — В зуботологию! — процедила сквозь зубы, потихоньку закипая от того, что он цепляется к моим словам, пропуская мимо ушей их смысл. — И? Разве не все таким промышляют? Скрестил руки на груди и обвел меня своим нахальным взглядом, особо задержавшись на груди. Вот же нахал! Только и тянете с приличных граждан золота до нервы. Я ахнула от такого оскорбления, но не нашлась, что ответить. Все же частично он прав, многие нечисты на руки. Но я-то, я-то! Открыла и закрыла рот обратно. Ведь крыть было нечем, я тут вообще без роду племени на птичьих правах, без диплома и приличного стажа. «Проверьте его диплом, обыщите зуботологию, увидите, что я тут совершенно ни при чем. И вообще...» — покрутила головой и вздернула подбородок, говоря все более уверенно с каждой минутой. «Я тоже жертва обстоятельств и действий корнезуба. Вот...» захотела быстренько переквалифицироваться из соучастницы в потерпевшую а авось отпустят домой корона благодарит что поделились своими подозрениями как то язвительно произнес стейнар а затем снова подал знак стражникам но суда вы все равно будете дожидаться в темнице и на этой ноте меня селком выволокли из кабинета я пыталась возмущаться Только на мои жалкие потуги никто не обращал внимания. Путешествие через длинный коридор в полумрачное подвальное помещение было стремительным. Меня бесцеремонно бросили в камеру, да так, что я упала на колени, а за моей спиной с грохотом захлопнули решетчатую дверь. «Никакого уважения к женщинам!» Зло прошипела я, встав на ноги и отряхивая ладони от налипшей грязи. На мое возмущение в камере неожиданно разразился дружный хохот. «Ты с какого дерева свалилась, подруга? К падшим женщинам уважения никогда не было!» И снова хохот. Я удивленно подняла глаза, поняв, что попала не в одиночную камеру. Осмотрелась и закатила глаза вверх. Миры разные, а ничего в этой жизни не меняется. Везде одно и то же. Гадство!